Глава сорок первая. Якоб давно научился считывать настроение Виатера и теперь ощущал, что-то затевается. Стоя у двери Хлева, он смотрел в сторону площадки посреди двора и понимал, сегодня что-то произойдет. Освальд послал весь персонал к небольшому лесному озеру, к северу от усадьбы. Там было важно навести порядок, потому что все это выглядит, как черт знает что». Все должны были участвовать, кроме охранника, сидевшего в будке. Кроме того, находиться на улице весь день полезно для здоровья, как сказал Освальд. Однако якобы это не могло обмануть. Освальд так же мало заботился о Лесе, как и о состоянии здоровья персонала. То есть вообще никак. Интерес Освальда к персоналу угас уже через пару недель после его возвращения — Он кричал им, что они совершенно бесполезны, и что пусть занимаются, чем хотят, у него больше нет времени с ними возиться. Казалось, именно в такие минуты персонал чувствовал себя хуже всего. Когда Освальд повернулся к ним спиной, внезапно всё теряло смысл, словно из людей выключали весь воздух. Они бродили по участку, как привидения, упавшие духом и отчаявшиеся. Очередной взрыв гнева вызвала у Освальда сущая мелочь. Во время одного из собраний Эрик, работавший в отделе этики, забыл обратиться к Освальду, сэр. Тот спросил его «Кто, по-твоему, твой босс?» Когда Эрик ответил «Буссе», это вызвало тираду из ругательств, после чего Освальд влетел в усадьбу и захлопнул за собой дверь. Все стояли в полной растерянности. Но тут Освальд вернулся. Если вы за все эти годы еще не поняли, кто ваш лидер, можете отправляться к папочке с мамочкой и переворачивать гамбургеры в Макдональдсе. — Простите, сэр, я просто имел в виду, кто мой ближайший начальник, — пробормотал Эрик. Это еще больше взбесило Освальда, так что он развел руками в жесте отчаяния и оставил их. На этот раз он не вернулся. Вскоре Эрик стоял у стены и копал глубокую канаву. А теперь, когда сбежал Буссе, ситуация накалилась ещё больше. В каком-то смысле все они оказались виноваты. Но Якоб не чувствовал за собой никакой вины. Его раздвоенность улетучилась, когда он вошёл в контакт с Симоном. Теперь он узнал, что в один прекрасный день тоже убежит. В глубине души Якоб очень надеялся, что до той поры ему удастся избежать сверлящего взгляда Освальда. «Только б не попасть в переделку» чтобы к нему не приставили круглосуточное наблюдение. В этот день Эльвиры в усадьбе не было. Её отправили на материк с детьми, чтобы она могла пообщаться со своей тёткой. У Эльвиры всё шло как нельзя лучше. При ней находилась детская медсестра, на полную ставку заботившаяся о детях. Ей подавали ту же еду, что и Освальду, самую лучшую. Кроме того, Якоб слышал, что Эльвира каждый месяц получает круглую сумму денег. В замкнутом сообществе сплетни распространялись быстро, и многие даже завидовали ей. Но только не Якоб. Он видел, как Освальд заходит иногда в маленький домик, и в эту минуту ему не хотелось быть на месте Эльвиры. Вовсе не хотелось. Якоб отвертелся от работы по очистке озера, заявив, что одна из коров вот-вот должна отелиться, хотя и знал, что это произойдет самое раньше через неделю. Само собой, Освальду не хотелось заниматься телящейся коровой — Так что Якобу разрешили остаться. Он решил использовать это время, чтобы как-то компенсировать животным своё вынужденное невнимание, положить новую солому в загончики и всё такое. Но время от времени выглядывал через открытую дверь хлевового во двор. Именно в такой момент Якоб увидел, как в главные ворота въезжает машина, чёрная с тонированными стёклами. Она скользнула по двору, как хищник, подстерегающий добычу. И остановилась перед входом в усадьбу. Из машины вышли два парня. Бенни и второй, темноволосый, которого Якоб никогда раньше не видел. И тут на лестнице показался Освальд, нервный и раздражённый. Он что-то прошипел Бенни. Тот отступил на несколько шагов назад и уставился в землю. Стоял пасмурный день, беспрерывно моросил мелкий дождик. В последние дни казалось, что весна задержалась где-то в другом месте — Остров лежал, укутанный в толстое серое покрывало, которое никто никак не сдёрнет. Освальд тут же промок. Он раздражённо потряс головой. Его голос донёсся до якобы стоявшего у двери хлева. «Быстрее, чёрт вас подери!» Парни открыли заднюю дверь и достали большой предмет, завёрнутый в простыню. Похоже, он был тяжёлый. Парням пришлось напрячься, чтобы ухватиться и поднять его. Якоб подумал, что это наверняка какой-нибудь очередной тренажёр для спортивного зала Освальда, который тот только что расширил. Освальд придержал дверь усадьбы, пока парни заносили большой тюк внутрь. Они отсутствовали минут десять. Якоб остался на месте. Затем они вышли. Неизвестный запрыгнул в машину, а Бенни вошёл в будку охранника и открыл ворота. Машина растаяла в тумане. Якоб посмотрел на наручные часы. Четверть второго. Он проголодался, поэтому решил пойти на кухню и поискать что-нибудь пожевать. Он знал, что персонал взял с собой в лес бутерброды и надеялся найти какие-нибудь остатки. Идя через двор, якобы размышлял, что же за предмет несли под простынёй. Обычно Освальд очень гордился своими новыми приобретениями и не упускал случая объявить персоналу, что только ему можно ими пользоваться. А на этот раз... Он услал всех, и это пробудило в Якобе любопытство. В кухне горел свет. Персонал, видимо, уходил в большой спешке, потому что на рабочих столах валялись остатки еды и кухонная утварь. Якоб сделал себе пару бутербродов и засунул их в карман своей рабочей куртки. Уже собираясь погасить свет, он сообразил, что хочет пить, подошёл к холодильнику и достал бутылочку с водой, которую положил в другой карман. Он надеялся, что его визит на кухню останется незамеченным. Дождь на дворе перестал, туман начал рассеиваться и подниматься к небу. Якоб остановился у теплицы, которая оказалась совсем заброшенной с тех пор, как Симон покинул Виатерра. Внутри осталось лишь несколько увядших высохших растений. Найти замену Симона не удалось. Когда Освальд понял, что подавать экологические овощи ему больше не смогут, он устроил большой скандал. В тот момент, когда Якоб стоял у теплицы, раздался крик, полузадушенный, приглушенный толстыми стенами усадьбы и всё же настолько громкий, что Якоб оцепенел. Долгий крик, потом ещё один, а затем наступила жуткая тишина. Стало так тихо, что якоб услышал щебетание птицы на ветке дерева по другую сторону стены.